Аргентина, любовь моя. Что касается руководителей других стран, замечу, что первым президентом, к о т о р о м у меня представили, был президент Венесуэлы Рафаэль Кальдера. Он был первым гражданским руководителем страны, который пришел на смену череде военных диктаторов. Кальдера знаменит тем, что ему удалось добиться высшей должности в государстве дважды. Сначала он был президентом 6 9 до 7 4 а потом снова стал им спустя 20 лет. Подобное на южноамериканском континенте, кроме него, удалось только аргентинскому генералу Хуану Перрону. Хочу отметить, что был знаком почти со всеми президентами Аргентины, начиная с 78-го года. Аргентина очень шахматная страна. Они гордятся тем, что провели в 1927 году памятный матч а л е х и н к а п о б л а н к а в котором Алехин выиграл титул чемпиона мира. Шахматный клуб б э н о с а й р е с а до сих пор бережно хранит стол, за которым сражались два великих шахматиста и фигуры, которыми они играли. Ведущей шахматной державой Аргентина стала во время Второй мировой войны – которая началась как раз тогда, когда в Аргентине проходила всемирная шахматная олимпиада. И многие шахматисты, будучи евреями и предполагая, какая участь их может ждать дома, просто не стали возвращаться, а остались в Аргентине. Так, например, остался там Мигель н а й д е р ф рожденный в польской части российской губернии. Лет 20 потом этот гроссмейстер играл на первой доске за аргентинскую сборную, а в международных турнирах принимал участие до 80 с лишним лет. Нет никаких сомнений в том, что его не пощадила бы машина фашизма, которая уничтожила всю семью гроссмейстера в Освенциме. н а й н д е р ф очень надеялся, что кто-то остался в живых. Сразу после войны он дал большой сеанс, установив первый мировой рекорд игры вслепую. И сделал он это именно для того, чтобы события широко осветили в прессе. Мигель ждал, что кто-нибудь родной увидит, прочитает, свяжется с ним. Но ни письма, ни звонка, ни телеграммы. У меня сложились с н а й д е р ф о м тёплые дружеские отношения, несмотря на сорокалетнюю разницу в возрасте. Он был лёгким, очень остроумным человеком, говорил на многих языках, в том числе и на русском, но на всех довольно плохо. Не буду утверждать, но слышал, что даже на испанском изъяснялся н а й д е р ф не без ошибок. Познакомились мы с ним на новогоднем турнире 72-го года в Гастингсе. И почему-то сразу так сблизились, что он рассказал мне довольно забавную, но весьма интимную историю о том, как во время одного межзонального турнира он решил споить шведского гроссмейстера Геста Штольца. Найдерфу была необходима одна победа для выхода в турнир претендентов, и оставался один-единственный матч со шведом. Мигель был наслышан о том, что соперник неравнодушен к спиртному, и придумал хитрый план. Накануне вечером пригласил того на ужин, накормил, напоил, отправил спать, а утром разбудил и предложил продолжить возлияние. н а й д е р ф утверждал, что к игровому столу он буквально вёл Штольца за руку. Во время партии ему несколько раз приходилось будить своего визави для ответного хода. Но в какой-то момент Штольц проснулся, окинул взглядом доску и произнёс. «Мигель, ты отличный человек, поэтому тебе предлагаю ничью». Ничья н а й д е р ф а не устраивала. Он отказался, и тогда швед пробудился окончательно, провел блестящую комбинацию и выиграл. Таким образом, аргентинский мастер сам угодил в яму, которую вырыл сопернику. А партии между тем присудили приз за красоту. Ну а, собственно, в Аргентине в первый раз побывал я в 78-м году. Я тогда не играл, а приехал на Олимпиаду после тяжелейшего матча с Корчным в Багио в качестве почетного гостя. С того самого первого памятного визита страна сразу завоевала мое сердце. Я бывал в Аргентине раз, наверное, 14-15, и постоянно открывал для себя что-то новое и удивительное. Там я основал шахматные школы в Буэнос-Айресе и Патагонии. Там заслужил высший орден страны. Произошло это следующим образом. В декабре 2001 года президент Аргентины Фернандо Деларуа сбежал в скандальную досрочную отставку, загнав перед этим страну в глубочайший финансовый кризис. Интересно, что я был представлен ему буквально за несколько дней до этого, но речь не об этом, а о том, что его преемник был вынужден объявить о дефолте по внешним обязательствам на общую сумму в 132 миллиона долларов. Министр экономики Аргентины Доминго к о в а л и о с которым я был хорошо знаком, пригласил меня на международный экономический форум во время которого МВФ объявил о том, что может предоставить Аргентине новый кредит только под 18%. Конечно, требования были непомерными, и страсти разгорелись нешуточные. «Я вернулся в Москву и буквально на следующий день получил письмо от посла Аргентины с просьбой вступить в Международный комитет по спасению страны от варварских санкций Международного валютного фонда». Я согласился, с т а т ь первым иностранцем в рядах этого комитета. Впоследствии туда вошло очень много достойных людей, вместе с которыми во время переговоров мы убедили МВФ пойти навстречу Аргентине и разрешить стране возвращать займ по мере возможностей и без всяких процентов. А года через три после этого в Москву приехал министр иностранных дел Аргентины И меня тогда уже совершенно неожиданно пригласили на прием в посольство. И уже на приеме выяснилось, что министр привез государственные награды из страны Игорю Моисееву, Аре Абрамяну и мне. Примечание. Ара Абрамян. Бизнесмен, посол доброй воли ЮНЕСКО, президент общественной организации «Союз Армян России», В 2003 году создал Совет предпринимателей «Россия-Аргентина» и с тех пор по настоящее время является его сопредседателем с российской стороны. Так, в совершенно чудесной к о м п а н и и я стал командором Ордена Независимости иностранного государства. Это была моя вторая аргентинская награда. А первую – настоящую военную медаль – мне вручил министр обороны Аргентины Рауль Барас в конце 80-х годов. Он пригласил меня почетным гостем на шахматный турнир, который устраивал, и в придачу к полученному удовольствию я получил медаль и интересный рассказ министра о том, что он был последним военачальником, сложившим оружие в войне против Англии за Фолклендские острова». Очень интересным человеком был и президент Аргентины Карлос Мэннэм, управлявший страной в течение 10 лет с 8 9 по 9 9 год. Родился он в а р м я н о а л а в и ц к о й семье эмигрантов из Сирии, поэтому во время его правления армянская община Аргентины стала одной из главных движущих сил мирового армянского лобби. Но любопытно не только это, а то, что по профессии мэном был виноделом и производил на своих угодьях довольно неплохое вино. Запомнилась мне Аргентина не только встречами с официальными лицами, но и своими традициями. Однажды во время турнира мы отправились с товарищами отмечать мой день рождения. Пошли на известную ресторанную улицу, где находится, наверное, сразу заведений 130. К полуночи нам показалось, что пора уходить из ресторана, но нам сказали, что закрываться не собираются. Часа два, кроме нашей компании, там больше никого не было, но в начале т р е т ь е в зале стал собираться народ, причем в таком количестве, что не осталось ни одного свободного столика. Оказалось, что вечерние представления в театрах Аргентины заканчиваются не раньше часа ночи, и после спектакля зрители не спеша отправляются поужинать, и ужины эти частенько длятся до 5 у т р а Не знаю, как потом эти люди справлялись с ранним подъемом на работу, но, вероятно, такой график всех устраивает, раз его до сих пор не изменили. Аргентина поражает своими природными богатствами. Мало стран в мире, кроме, конечно, России, может похвастаться тем, что имеет практически все климатические зоны. И Аргентина одна из них. На юге, в Патагонии, Климат достаточно суровый и напоминает нашу тундру, но побывать там стоит, чтобы увидеть фьорды этого дикого края, его крутые склоны, обрывистые горы и ледниковые долины, и, конечно, полуостров Вальдес. С одной его стороны, начиная с мая, можно полюбоваться брачными играми южных китов и увидеть колонии пингвинов, а с другой... наблюдать за вальяжно развалившимися на льдинах морскими котиками и львами. Я собственными глазами видел одновременно девять китов плывущих вдоль берега, которые явно красовались, то ли друг перед другом, то ли перед своими зачарованными зрителями. Уникальое н место в а р г е н т и н е безусловно, водопад игуасу, один из красивейших водопадов мира. и самый мощный на всем земном шаре. Он находится в месте слияния Аргентины с Бразилией и Парагваем и представляет собой целый комплекс из 275 водопадов на реке Игуасу. Говорят, что Элеонора Рузвельт, увидев это захватывающее дух з р е л и щ е только и смогла вымолвить «Бедная н е а г а р а Меня эта большая вода!» Именно так переводится Игуасу с языка местного индейского племени Тупи-Гуарани. Впечатлила не меньше, чем первую леди Америки. Недаром в 2011 году водопады были признаны одним из семи новых чудес света. Стена воды низвергается там с высоты в 60 метров, создает облака мельчайших брызг, а солнечный свет довершает картину, украшая облака миллионами радуг. Мне посчастливилось не просто полюбоваться водопадами, но и проплыть по реке на моторной лодке. Хотя, признаюсь честно, от мысли о том, что может случиться, если мотор заглохнет, становилось не по себе.